В любом случае просматривалась заинтересованность Янсена в том, чтобы Томас получил купчие, навязанного ему национал-патриотами деда, странно зловещая фигура которого неотступно преследовала нас в Эстонии как тень отца Гамлета. Желание Томаса наложить лапу на наследство деда-эсэсовца тоже было по-человечески понятным, хотя, на мой взгляд, глупым и даже опасным. Было совершенно ясно, что его и близко не подпустят к этим миллионам. Лапу на них, скорее всего, наложат сами национал-патриоты. Но хозяин-барин. Гораздо больше меня заинтересовало упоминание мухи о том, что Рита Лоо унесла с собой ксерокопию завещание Альфонса Рэббоне и была очень озабочена, когда не сразу ее нашла. Это проясняло намеки Мюэра о неслучайности ее появления возле Томаса. Правда, что она намерена сделать с этой ксирокопией, было совершенно неясно. Из гостиницы мы вышли по служебному ходу. Линкольн стоял среди мусорных баков под ярким дуговым фонарем и выглядел как аристократ в белом смокинге, которого в поисках острых ощущений занесло в трущобы. Водила был так возмущен моим приказом поставить машину здесь, что даже не вышел открыть Томасу дверь. Он напрягся, готовый дать мне гневную отповедь, если я возникну, но у меня и в мыслях не было возникать. Едва мы отъехали, в кармане мухи запиликал мобильник. Он молча послушал, сказал всё понял», потом мне. Звонил артист, к Мюэру приехал Янсен. Говорят по-эстонски. Разговор эмоциональный. Заметил? Я кивнул. Вопрос Мухи и мой кивок относился не к звонку артиста, а к небольшой серой Тойоте, которая включила подфарники и тронулась с места, когда наш лимузин проплыл мимо неё Линкольн обогнул площадь, на которую фасадом выходила гостиница Виру, и свернул на Пярнусское шоссе. Это шоссе, как просветил нас Томас, начиналось от площади Виру, пересекало площадь Вейду и заканчивалось в городе Пярну, основанном в 1251 году и некогда входившем в союз ганзейских городов. Тойота отстала метров на 100 Но тут мое внимание отвлек от Тойоты черный пятидверный джип Мизубиси Монтеро Спорт, который повторил наш маневр по площади Виру и пристроился сзади. Тонированные стекла и ближний свет его фар мешали мне рассмотреть, сколько в нем пассажиров. А вот это было уже непонятным. Открылся сезон охоты? За нами? Вряд ли. За Томасом? Очень сомнительно. За его бабками? Тогда это люди-краба. Томас повернулся к нам с переднего сиденья и сообщил. «Линкольн, мы сейчас отпустим. Туда, куда мне надо, на таких тачках не ездят. Поедем на моей двушке. Она стоит возле моего...» Он замолчал и уставился в заднее стекло. «Не понимаю», — сказал он. «Там ваш, что ли?» «Где?» — спросил я. «В джипе?» «Нет. В серой Тойоте. Идет за джипом». «С чего ты взял, что там наш?» — удивился Муха. «Он едет с подфарниками». — объяснил Томас. — В Таллине ездят с ближним светом. Во всей Европе ездят с ближним светом. С подфарниками ездят только в России. — Твою мать! — сказал Муха. Он усунулся в угол лимузина, вытащил мобильник и набрал номер. Негромко, так чтобы не услышал, Томас проговорил. — Ближний свет, жопа! Ты не в Москве! Фары Тойоты вспыхнули. Муха спрятал мобильник. «Нет, не наш», — сказал он. Был только один человек, которого Муха мог назвать ласковым словом «жопа». Этим человеком был рядовой запаса, в прошлом старший лейтенант спецназа, а ныне совладелец детективно-охранного агентства МХ+, Дмитрий Хохлов по прозвищу Боцман. «Я знал, что он обнаружится». «Вот он и обнаружился» но расслабляться не следовало. В джипе уж точно сидели не наши. А в нем могло быть и пять человек, и даже 7 Поэтому я потянулся вперед и сказал Томасу на ухо, «К дому не подъезжай, тачку не отпускай, пусть ждет». «Почему?» — спросил он. «Потому?» — объяснил я. «Понятно», — сказал он.